Главы второй не будет. Я пишу не книгу с началом, серединой и концом, а рассказываю самому себе то, что вспоминаю. Я не мог бы написать книгу о собственной жизни, потому что это означало бы навязать жизни сюжет, структуру, тогда как она бесструктурна и части ее несоразмерны. Я уже писал об этом где-то. Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. «Над нами сумрак неминучий и призрак Божьего лица», — сказал мой нелюбимый, но неотвязный поэт. «Вот именно что сумрак, вот именно что призрак. И если Бог пошлет мне читателей, как сказал другой поэт, то я скажу им, вовсе не обязательно читать эту книгу с начала до конца, тем более что ни начала, ни тем более конца в ней нет. Открывайте, где придется».